Она и отвела взгляд от Зарева, и словно желая проникнуть в самое недро души Улу, пытливо посмотрела ему в глаза. Ты полагаешь, набусардар жил неправедной жизнью? Ты боишься за него? Она потупила взор, где застыли боль и печаль, и ничего не ответив, двинулась дальше, Улу пошёл следом. Обессиливший И владясно на ногах они почти добрались до противоположного берега, как вдруг заметили двигавшийся им навстречу вооружённый отряд. Шедший впереди воин крикнул, чтобы они остановились. "Кто такие?" спросил он приблизившись. "Служители храма Набу из Барсипы", ответил Улу и обняв Нанай за плечи, привлёк её к себе. Он понял, что они повстречали персидских солдат. "А это это сестра моя, Сел Галулус, спасая Нанай, он понимал, какая участь ждала бы её. Открыл он, что перед ними избранница навусардар. Связать их приказал перс. Солдаты исполнили приказание, и один из них, осветив факелом лицо пленных, улыбнулся Нанай: "Ты красива. Я отдам тебя моему царю". Улус вспыхнул: "Кто ты такой?" Что дерзаешь выносить подобный суд? Это женщина, моя сестра, солдат заgetCтал. Эта женщина твоя сестра. Акир, мой господин, мой царь и всё, что находится на этой земле и в этом городе с нынешней ночи принадлежит ему, и ты, и твоя сестра, вы оба его рабы. На ней пошатнулся. Нужны ли слова красной чеви? Уж стало ей ясно. Персы проникли в пирующий Вавилон. Набусардар попал в свою ловушку. У неё не было сил и исподвы вывести что-либо о постигшей его судьбе и вседающей тревогой. Она спросила напрямую: "А мужа либо?" Солдаты ответили хохотом: "Она горит в честь нашей победы. Что же стало с царём Валтасаром?" В ужасе спросила Лу: "Он мёртв?" как и все, кто пировал с ним этой ночью. Лунанаи подкосились ноги, и она пустилась прямо в ил. Вулу хотел помочь ей встать, но с ужасом понял, что отныне он раб, а не вольный человек, и руки его связаны. Покорившись судьбе, он обратился к солдатам с просьбой поднять Лунанаи и вынести на берег. В ответ начальник отряда пообещал ослабить верёвку, если он укажет, где находится дворец великого князя на Бусардара. Они направлялись туда, чтобы вызволить из заточения любимца Кира, князя Устигу. Улу прикинулся не следующим, сославшись на то, что поселился в Барсипе недавно. Но тут очнулась Нанай и протянула связанные руки в сторону величественного широко раскинувшегося строение. Пригрозив за обман смертью, начальник приказал солдатам вывезти их в открытое поле и развязать там. Сам же со своим отрядом поспешил в Барсипу, шагая по топкому руслу Ефрата, чтобы как можно скорее выпустить на волю начальника персидских лазучков в Вавилоне. Но она и невольно обернулась вслед удаляющемуся отряду. И в последний раз увидела в небе очертание дворца сада де своей любви. Тяжёлым прерывистым вздохом простилась она с нею, навсегда простилась со всем, что звалось красотой, счастьем, жизнью. Нестерпимая боль пронизывала её грудь боль, который стал ещё стреей, когда нанаи перелап взгляд на пылающий муджалибу, огромный раскалённый шар у величественного подножия висячих садов. Обострённым слухом она различала в зловещем треске огня рычавое: "Царь Валтазар мёртв, как и все, кто пировал с ним этой ночью". Нанаи хотелось перекричать безумный огонь, завыть от горя, Но персидский солдат подтолкнул ее, и она молча пошла рядом с примолкшим улу. Сердца обоих разрывались, однако они не смели выдать своего отчаяния ни вздохом, ни взглядом, ни движением губ. Они ступали в безмолвии, как рабы, настоящие рабы и властелина мира.